Глава 27. Императорская ложа представляла собой большую террасу, застекленную со всех сторон. По случаю солнечного летнего дня стекла были раздвинуты. Низкие удобные диваны вдоль стены обтягивал синий бархат, отделанный узкой серебряной тесьмой. На изящном столике из темного дуба стояли напитки. Когда я вошел, император вежливо поднялся мне навстречу. Александр Васильевич рад с вами познакомиться. Его Величество выглядел точь-в-точь, точь, как на многочисленных портретах. Довольно молодой, с мягкой русой бородкой и добродушным прищуром. До сих пор я не имел чести общаться с Августейшей Особой. Время Его Величества слишком дорого, чтобы тратить его на многочисленных младших потомков всех аристократических родов империи. Я прекрасно это понимал и ничуть не расстраивался. Жизнь может быть прекрасной и удивительной вне зависимости от того, знает о тебе император или нет. Я щелкнул колблуками и вежливо поклонился. Император одобрительно прищурился. «Чувствуйте себя свободно, Александр Васильевич. Это не официальный прием, а доверительный разговор». К моему удивлению, император был в ложе «Один». Заметив мое недоумение, его величество добродушно улыбнулся. «Мое семейство предпочитает спокойный отдых в загородной резиденции. Императрица вообще говорит, что азарт — это исключительно мужское качество, и между нами я с ней согласен. Пока император говорил, я вежливо не отводил от него взгляд. Хотя глаза так и косили в сторону скакового поля». «Прошу, налейте нам шампанского и присаживайтесь», — предложил император. Я наполнил бокалы и вслед за императором опустился на диван. Мальчика уже увели, разбитую копытами скаковую дорожку готовили к следующему заезду. В раскрытые окна долетал шум голосов с заполненных трибун. «Я хочу вас поблагодарить, Александр Васильевич», — неожиданно сказал император. Я удивленно посмотрел на него. «Мне казалось, что император собирается поговорить о покупке мальчика, и я уже решал, как отказать его величеству, не обидев его. Но император заговорил о благодарности». «Происшествие в театре», — улыбнулся император. «Вы знаете, что артист Удашев на самом деле оказался потомком князей Гостомысловых?» «Вы знаете, мне на мгновение показалось, что это сам князь», — кивнул я. «Потрясающее сходство с портретом». О, да, согласился его величество. Ну, собственно, он и есть князь, законный наследник рода Гостомысловых. Но и полиция не оплошала. У Дашего вовремя задержали. Почему? — поинтересовался я. Его величество улыбнулся, сделал глоток шампанского. Я вежливо последовал его примеру. Вино было сухим, с ярким фруктовым вкусом. Пузырьки приятно щипали язык. — Полагаю, вам известно, что раньше старый театр был фамильным особняком князей гостомыслых спросил император. — Да, я слышал об этом. — И о знаменитых представлениях на Солнечной площади вы тоже слыхали. — О троллях и драконах улыбнулся я. — Конечно, красивая легенда. — Да нет, это не легенда, — усмехнулся его величество. В подвале особняка до вчерашнего дня хранился магический камень, позволяющий управлять троллями. Имейте в виду, Александр Васильевич, это государственная тайна. Даже господин Зотов не имеет права рассказывать вам о ней. Посему рассказываю я. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Я чуть наклонил голову. Считайте это частью моей благодарности. Я наслышан о вашем даре. Тайны сами сбегаются к вам и уверен, что рано или поздно вы бы узнали и этот секрет. Но наверняка этот камень — мощный артефакт предположил я. Но почему его не заметили ранее? Дело в том, что это спящий артефакт. Заметил его величество. Разбудить его может только прямой потопок рода Гастомысловых. Очень предусмотрительно со стороны старого князя. Во время смуты артефакт использовался, чтобы направить троллей на штурм императорского дворца. Тогда в столице такое творилось. Магия и кровь лились рекой. Половина зданий лежала в руинах. Мой прадед рассказывал мне о том, когда я был совсем мальчишкой, и ведь после казни князя Гостомыслова артефакт заснул, и о нем благополучно все забыли. Даже когда перестраивали театр, камень никак не выдал себя. А с виду обычный булыжник в каменной кладке подвала. «А ведь мне предлагали поискать в театральных подвалах что-нибудь интересное», — улыбнулся я. Значит, Удашев нашел камень. Нашел. Кивнул его величество. И, как это не банально звучит, собирался им воспользоваться. Но пока не ясно, что именно он задумал. Но чтобы то ни было, хорошо, что он не успел осуществить свой замысел. Только троллей на улицах нам и не хватало. Но у него было достаточно времени, заметил я, ведь Удашев проработал в театре 30 лет, если я не ошибаюсь. Вполне возможно, он выжидал. Покачал головой император. Кроме того, чтобы разбудить камень, требуется сложный ритуал. И Удашев не мог провести его, не привлекая к себе внимания. Но очень хотел. Отголоски старинной вражды, улыбнулся я. Эхо смуты. Да-да, согласился его величество. Полагаю, последствия будут тянуться еще очень долго. Ну, в любом случае, я рад что в ситуации с Удашевым все закончилось благополучно. Вежливо сказал я, что ему грозит. А вот это уже решит суд. Дело в том, что потомкам гостомысловых запрещено появляться в столице под страхом смертной казни, а Удашев сей запрет уже нарушил. А Сойкин? — вспомнил я. — А, купец пойдет по уголовному ведомству. — поморщился император. — Запрет на высокоранговую магию он не нарушал? — Но стольких преступников успел снабдить своими зельями, у, -у, у В ближайшие недели полиция предстоит хорошенько потрудиться. Что же касается тайной службы, она уже сбилась с ног. Никита Михайлович и его люди выясняют, не связан для гостомыслов с той самой историей о темных проклятиях. Император задумчиво крутил в руке бокал, держа его за тонкую ножку. Дело в том, что менталистам пришлось проверить всех чиновников. И вот подробности выяснились очень неприятные, но я не стану вас обременять ими. Этими словами император вежливо дал мне понять, что дело секретное. Впрочем, я не сомневался. «В любом случае, вы очень вовремя разоблачили банкира Трегубова, Александр Васильевич». Можно даже без преувеличения сказать, что это помогло расстроить заговор против короны. — А настоящего виновника пока не нашли, — нахворился я. — Ну вот, к сожалению, нет, — поморщился император. — Но это вопрос только времени. Полковник Зотов ни за что его не упустит. Его Величество сделал еще один глоток шампанского, откинулся на мягкую спинку дивана и неожиданно сменил тему разговора. — Кстати! — Никита Михайлович говорил мне, что несколько раз предлагал вам служить в его ведомстве. Могу ли я спросить, почему вы отказались? Вопрос был неожиданным, но я с ответом не колебался. Ваше Величество, у меня свой путь. Думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Коротко и емко, усмехнулся император. Магии виднее, да? Так и есть, кивнул я. Иногда я вам завидую, молодой человек. Неожиданно признался Его Величество. А потом вспоминаю, что у меня тоже есть свой путь. Он лукаво покосился на меня. Не желаете ли узнать, какой? Разумеется, желаю. Улыбнулся я. Я почувствовал мягкое и доброжелательное внимание, с которым император изучал меня. У Его Величества был очень сильный ментальный дар и очень необычный. Он не лез в мысли и даже эмоциями не слишком интересовался. Скорее, он проникал в самую глубину души, определял, что за человек, чем живет, чем дышит. Ну что ж, править магической империей без такого дара было бы не просто трудно, невозможно. Дело в том, что ходят слухи, что во время церемонии выбора пути будущий наследник престола получает знак короны. Улыбнулся император. Но это не так. Дело в том, что мы получаем щит. Мой путь состоит в том, чтобы оберегать империю и магию. А магия в ответ оберегает меня самыми разными способами. Порой неожиданными, но тут уж ничего не поделать. Либо ты доверяешь магии, либо пытаешься ее подчинить. И вот последнее не всегда хорошо заканчивается. Император говорил точь-в-точь, -точь, как Набиль. И я лично настоял на том чтобы заброшенные алхимические мастерские на правом берегу принадлежали вашему роду снова сменил тему император вы догадываетесь почему из за тунилонцев улыбнулся я вы не хотите вмешиваться это знак доверия я правильно понимаю все правильно согласился его величество магические существа открылись вам вот пусть так и будет я не спорю с магией Я стараюсь прислушиваться к ней. Посему не стану пытаться купить у вас этого замечательного жеребца? — Ну, мальчик не принадлежит мне, — заметил я. — Нет, на бумаге возможно. Но только не на самом деле. Он принадлежит магии, как и любое магическое существо. Император весело рассмеялся. — Честно говоря, я с самого начала знал, что вы не согласитесь, и сделал вашему деду предложение только для того, чтобы посмотреть, как он мне откажет. Я, знаете ли, очень любопытен, но кое о чем я все-таки хочу вас попросить. Его Величество сделал многозначительную паузу и выжидающе посмотрел на меня. — Что ж, я сделаю все, что в моих силах, Ваше Величество, — вежливо ответил я. — Вот когда у мальчика появятся жеребята, я хочу быть первым покупателем. Но я думаю, вам нужно все это обсудить с мальчиком, — улыбнулся я. — Хотите, я вас с ним познакомлю? Я даже готов вас отвезти в Сосновку в любое время, когда вам будет угодно. — Ну что ж, это очень щедрое предложение, Александр Васильевич! — расхохотался император. А потом неожиданно поднялся, держа в руке бокал. Разумеется, я тоже встал. — За магию! — провозгласил его величество. — За магию! — согласился я. Бокалы соприкоснулись с тихим звоном, и словно в ответ ему за раскрытыми окнами императорской ложи Голка ударил колокол. На ипподроме начался очередной заезд. А вечером мы большой компанией собрались в моем саду. Небо над кронами старых лип потемнело. На нем вот-вот должны были проступить первые звезды. На ограде мелодично позванивали колокольчики, уютно пахло дымом из самовара, а из открытого окна кухни доносились голоса Игната и господина Иевлина. Там пеклась вторая порция рассыпчатого печенья. Первого противня всем желающим хватило лишь на несколько минут. «Вкусно как!» — сказал Сева, намазывая густым медом очередное теплое печенице и отправляя его в рот. «А что, если сделать магическую печку? Пусть сама печет. Магия огня, немного кулинарной магии и готово!» «Ну, попробуй!» — рассмеялся я. Если сумеешь уговорить господина Ивлина поделиться его магическим талантом. А я тебя попрошу, не растерялся Сева. Вот тебе он точно не откажет. Я покачал головой и тоже стащил с блюдо печенье. Последнее, между прочим. Но лучше все рассказать по порядку. Не успел я вернуться домой из больших императорских скачек, как ко мне в гости заглянул садовник Люцерн. «Зверобой снова зацвел, Александр Васильевич», — сказал садовник. Я пришел сегодня утром на поляну, а она вся цветами усыпана. Мне показалось, что под широкими полями его шляпы промелькнула улыбка. А пчелы-то как довольные. Так и вьются над ними, так и жужжат. И, кстати, муравейник на месте словно и не пропадал. «Рад слышать, что с потаенной поляной все в порядке, господин Люцерн», — улыбнулся я. «Я, кстати, вам гостиниц принес». Кивнул садовник и протянул мне увесистый глиняный горшок с широким горлышком. Я заглянул в него и увидел, что горшок наполнен густым желтым медом, похожим на тягучую сосновую смолу. Я принюхался и блаженно закрыл глаза. Мед пах сладкими цветами, воском, летним утром и холодной росой. «Благодарю вас, господин Люцерн!» — обрадовался я. «Я приберегу ваше угощение до вечера. Сегодня я собираю друзей». — Приходите на закате, господин Люцерн, я буду очень рад вас видеть. Несмотря на всю свою магическую природу, садовник уже заглядывал ко мне в гости. И я надеялся, что и на сей раз он не откажется. — Кстати, вы спрашивали меня про магические специи, — сказал садовник. — Вот кое-что удалось вырастить. Он достал из-за пазухи тряпичный сверток, крепко затянутый узлом. — Передайте это вашему другу. — Уверен, ради такого подарка господин Иевлин охотно заглянет ко мне сам, — улыбнулся я. — Я устрою вам встречу, и вы можете сами отдать ему специи, заодно и объясните, как ими пользоваться. — Ну что ж, хорошо, — согласился Люцерн. — Я с удовольствием зайду на огонек. — Разумеется, бывший императорский повар примчался на мой зов. Стоило только упомянуть специи. Я познакомил господина Ивлина с садовником и предоставил им для переговоров свой кабинет. Все равно, пока он простаивал. Я ума не приложу, о чем они говорили. Но вот когда гости вышли из кабинета, на лице господина Иевлена горел неземной восторг. — Моей благодарности нет границ, Александр Васильевич, — сказал он, обеими руками прижимая к груди сверток. «Это повод для настоящего праздника. Вы позволите взглянуть на вашу кухню?» «Разумеется, позволю», — улыбнулся я. «Ну, при условии, что Игнат будет присутствовать и помогать вам». «Ну, я выберу рецепты попроще», — проворчал бывший императорский повар. Но я-то видел, что он доволен вниманием. И пока Игнат и господин Ивлин колдовали на кухне, к моему дому на извозчике подъехали артефакторы — Я счел, что обед в мастерской — недостаточно высокая плата за их восхитительную работу над колокольчиком бдительности. А вот дружеские посиделки за вкусным ужином и внушительная сумма на банковский счет каждого — в самый раз. На сей раз Кузьма Петрович превзошел сам себя. Он явился с блестящим самоваром из красной меди и немедленно вручил его мне. «Подарок!» — проворчал старый артефактор. «Из самовара чай куда вкуснее. Это вы и сами понимаете, господин тайновидец. Только топите его сосновыми шишками, и упаси вас, Господь, пихать в трубу всякую дрянь!» И он тут же сам взялся разжигать самовар, не доверив эту ответственную работу никому другому. Миша Кожемяка задерживался и таинственно помалкивал, когда я попытался послать ему зов. Но вот сильно грустить по поводу его отсутствия мы не стали. Как раз в этот момент Игнат и бывший императорский повар вынесли из дома большой противень с горячим домашним печеньем. Вот тут-то и пригодился мед, который принес садовник Люцерн. И самовар тоже пригодился, чай в нем получился крепкий, душистый, а Кузьма Петрович, посоветовавшись садовником, еще добавил в фарфоровый чайник разнообразных травок. В парке стремительно темнело. Под потолком беседки мягким светом вспыхнули магические лампы. Между стволами деревьев блестела река, по ней шел пароход, с которого доносились веселые голоса. Я услышал тревожный звон колокольчиков, обернулся и заметил возле калитки темную фигуру — Тунелонец. Я подошел к нему. Тунелонец по своей привычке стоял в трех шагах от ограды. — Здравствуйте, тайнавидец сказал он. Глубокий капюшон приглушал его голос, похожий на шелест дождливых капель. — Здравствуй, — улыбнулся я. — Вижу, ты все еще не уснул. Тунелонец явился в своем настоящем облике, а значит, он полностью пребывал в нашем мире. — Очень трудно заснуть после того, как увидел все это, — пожаловался Тунелонец, указывая на парк, тонущий в таинственной ночной темноте, и на мой дом, который чутко прислушивался к нашему разговору. «И что же вы решили?» — спросил я. «Пойдете далее искать огненного скакуна?» Тунилонец совсем по-человечески пожал плечами. «Я не знаю. Мы много говорили об этом, но так и не знаем, что нам делать. Ну а сейчас я пришел выполнить твою просьбу». Тунилонец достал из складок длинного плаща крохотный стеклянный флакон и протянул его мне. «Ты рассказывал мне о своем друге» у которого вянет туманная роза. Передай ему это зелье. Пусть опрыскает им свою любимицу. Держа пузырек двумя пальцами, я посмотрел сквозь него на свет паркового фонаря. И мне показалось, что зелье отливает густой синевой, но в ночной темноте я мог и ошибиться. — Что это? — с любопытством спросил я. — Это зелье родного дома. Оно пробуждает лучшие воспоминания о всем, что живет и дышит. Мы иногда применяем его, чтобы в своем путешествии не забыть, откуда мы родом. Магическому цветку оно тоже поможет. — Благодарю, — улыбнулся я, пряча зелье в карман. А потом внимательно посмотрел на Тунелонца. — Ну, раз уж мы по прихоти магии стали соседями, приглашаю тебя в гости. У меня сегодня собралась небольшая компания могущественных магов, посему проведем время за дружеской болтовней а еще за чаем с печеньем и медом. «Мед — Мед? — удивился тунелонец. — А что это? — Это очень вкусно, — заверил я. — Его делают смешные полосатые насекомые, но ты наверняка их видел, когда собирал зверобой на потаенной поляне. Ну или не видел. Вы ведь там были ночью, а по ночам пчелы обычно спят. Но неважно. Заходи и пробуй. Я распахнул перед гостем калитку. — Благодарю, тайнавидец Тунелонец осторожно вошел в сад. Я ожидал, что скажет на это мой живой дом. Но все было в порядке. Я ощущал только внимательное тепло. «Твои друзья и в самом деле могущественные маги!» — тихо спросил меня Тунелонец, когда мы подошли к беседке. Разумеется, улыбнулся я. «Все мы маги. Нужно только почаще вспоминать об этом». Конец второй книги. Читал Сибиряк.